267. Май 9. Все противодействия — лишь ступени восхождения, если устремление достаточно сильно В преодолении в себе всего идущего против заключается путь. В надземном — продолжение того продвижения, которое было начато на земле. Кто не начнет двигаться здесь, не продвинется там, ибо то, что связано на земле, будет связано там. Движение духа как здесь, так и там. Но разница в том, что оно начинается здесь, а продолжается там. Близость к учителю и посланникам его определяется по огням устремленного к нему сердца. Огни заботливо оберегаете от угошения. Кто их зажжет, если не обережете? Гасителей огней много.